52. После короткого размышления все же проскочила предательская мысль, что надо отступить, раз конкуренты с ходу начали убивать, в то время как он всего лишь взял заложника, причем не самого ценного. Но Гвинет Хунг отбросил эти малодушные мысли. Ему нужны эти деньги. «Что будем делать, командир?» – озабоченно спросил Палдус. Они снова сидели в своем убежище. В соседней комнате тряслась от страха уже вдова директора. а винторез так завелся от воздержания, что начал к ней подкатывать. «Старуху отвезти куда-нибудь подальше и отпустить. Она нам больше не нужна». «Это понятно». «Что касается нашего основного дела, нужно как-то избавиться от конкурентов. У кого какие предложения?» Отчет предлагать. Валим их и все дела», предложил скорый на расправу Флинт. «Дельная мысль», — согласился гвинит «Краб, где ты говорил, можно взрывчатки прикупить?» — Да тут недалеко, — откликнулся сутулый боец с огромными ручищами. — Некто Кривой Ахмед приторговывает всем подряд, начиная от пистолетов с гранатами и заканчивая базуками со взрывчаткой. — Хорошо. Ты что, хочешь взорвать все здание? — не поверил Палтус. — А почему бы и нет? — Ну, я не знаю, не слишком круто. — Крутовато, конечно, — согласился Хунг. — Но мы же в вдесятером не перестреляем всех. Накладно очень. А так бабах и все дела. Может, тогда стоит запросить подмоги? У кого? У серых волков, конечно, у кого еще? Их небольшая ячейка здесь тоже имеется. С их помощью обойдемся более традиционным способом убеждения и без большого шума. Нет, мы должны сделать это сами, иначе никакого уважения нам не добиться. Скажут, дескать, ничего-то вы сами не можете, так и останемся жалкими шестерками. Ну, как знаешь. Этим же вечером, получив подтверждение, что директора действительно взорвали, Место происшествия показывали по ТВ-терминалу. Группа направилась к Кривому Ахмету. «Слушай, командир, у нас же денег нет!» спохватился Палдус, когда до лавки Кривого Ахмеда оставалось пройти всего сотню шагов. «Или ты думаешь, он нам в рассрочку даст?» «Там разберемся, даст ли он нам в рассрочку или вообще подарит». С этими словами гвинит вытащил на свет свой пистолет и выщелкнул из его обоймы один патрон и положил в рот. «Зачем?» «Вдруг пригодится». Вся бригада набилась в небольшой магазинчик по продаже оружия самообороны, травматических и шоковых пистолетов, а также газовых баллончиков. Продавец за прилавком нисколько не испугался такому количеству посетителей. То ли это было обычным делом, и к Кривому Ахмеду всегда вваливалось только покупателей, то ли просто не подал виду. «Кривой Ахмед?» — спросил хунку у продавца. «Эй, -э, дорогой я всего лишь продавец. А вам нужен Кривой Ахмед, да?» «Нужен». И кончай кривляться, мы по-серьезному делу. — Хорошо, — перешел на нормальный язык без дикого акцента продавец. — Хозяин сейчас будет. Подождите минутку. Продавец нажал кнопочку под столешницей, но перед появлением самого хозяина сначала словно из ниоткуда появились пять крепких ребят, вполне вежливо попросившие сдать оружие, после чего еще и обыскали. Только после всех этих процедур появился сам кривой Ахмед, полный человек с перекошенным лицом. — Кто вы? — спросил он. Это не суть, важно. Важно, зачем мы. Ладно, что нужно? Взрывчатка. Какая? Что-то вроде СПС-7. Много? 20 килограмм. Хм, у меня только 10. Могу еще предложить СПС-5. Подойдет. Но ее на 5 кило больше. Итого 25 кило. Сколько просишь? 150 тысяч. 75. 100. По рукам. — кивнул Хунг, торговавшийся только для виду. — Покажешь? А то, может быть, я еще чего прикуплю? — Можно, — кивнул кривой Ахмед. — Пойдем со мной, тут недалеко. А твои ребятки пускай останутся здесь. Хорошо — Хорошо. Хунг двинулся вслед за хозяином магазина за ширму. Вслед за ним пристроился еще один охранник. Продавец и покупатель спустились в глубокий подвал, остановились перед стенкой с трансформаторной будкой. Кривой Ахмед произвел манипуляции в штанах, то ли чего почесал, то ли кнопку на пульте нажал, но тем не менее, когда он открыл дверку в будке, там оказался вход на складское помещение, а не обычные трансформаторные внутренности. «Не боишься на пороховой бочке жить?» — спросил Гвинет, когда вошел вслед за продавцом оружие. В таком обширном помещении мог бы разместиться неплохой спортзал. «Привык!» На полках, когда включился свет, Гвинет увидел армейские ящики со всякой всячиной. Штатные армейские пистолеты «Керн», Автоматы Шрайк и штурмовые винтовки СС-12. Противогазы, комплекты химзащиты, обычного обмундирования, гранаты и тому подобное. Пылилась какая-то хитрая электроника. «Где же ты все это берешь?» «Коммерческая тайна», — не оборачиваясь, ответил Кривой Ахмед. Хунг лишь хмыкнул. Глупо было ожидать другого ответа. «Вот товар», — наконец сказал Кривой Ахмед, проведя покупателя вдоль длинного коридора из стеллажей. Гвинет открыл один из ящиков и увидел брикеты взрывчатки СПС-7, а рядом ящик с маркировкой СПС-5. То, что нужно. Готовь товар, Ахмед. Расчет при получении. Хорошо. Ну что ж, тогда пошли обратно. Процессия двинулась обратно. Неожиданно Гвинет свернул в один из проходов между стеллажами с оружием. Ты куда? Да вот одну вещицу присмотрел, сказал Хунг, беря в руки армейский пистолет. Кривой Ахмед остался невозмутим. Пистолеты хранились пустыми, патроны лежали совсем в другом месте, и он ничего не боялся. Он был у себя. Тем не менее, Хунг самозабвенно передергивал затвором. Даже понюхал пистолет. «Его я тоже возьму, а то мой старый», — казал он и крутанул керн на пальце как заправский ковбой в вестерне. «Как пожелаешь», — пожал плечами кривой Ахмед. «Может даже взять его в качестве подарка в честь сделки». «Вот спасибо, дорогой», — улыбнулся Хунг и выстрелил из керна ахмету точно в лоб. Кривой Ахмед, несмотря на свою далеко не борцовскую внешность, показался Гвинету более опасным, чем его телохранитель. Быстрое движение вперед, и замешкавшийся с выхватом из-за пояса пистолета телохранитель, ну никак не ожидавший такого развития событий на подконтрольной территории в святая святых, получил рукоять у пистолета в лоб. Обход, голова слегка оглушенного телохранителя оказалась в его руках. Резкое движение, легкий хруст, и тело безвольным мешком рухнуло на пол. «Совсем в столицах беспечными стали, хоть голыми руками бери». Хунг быстро добежал до места, где он приметил ящики с патронами и быстро зарядил пистолет, и пошел на выход. Стрелять Гвинет умел и любил. Так что не было ничего удивительного в том, что все охранники и продавец Кривого Ахмета в несколько секунд свалились на пол с дырками в головах, даже не успев выхватить оружие. «Ну и что это было?» — первым отошел от легкого шока Палтус. «Наказание за беспечность!» Краб, постой на стреме. Винторез, приберись тут. Остальные пошли за мной. У нас много работы.